Однажды мы с папой гуляли по парку рядом с больницей, где он заведовал отделением. Я была маленькая, лет 5 и мы встретили дяденьку в пижаме. Он шел нам навстречу. Папа вежливо поздоровался, мол, «Добрый день, Николай Петрович! Здравствуйте!» Дяденька не поздоровался. а злобно сказал что-то насчет врача и маленького врачонка, которые пришли пожирать его кашу. Папа нисколько не рассердился, а я рассердилась. Это не не здороваться в ответ на приветствие. Мама это мне давно объяснила. И за что дяденька нас обругал? Мы вовсе не собираемся пожирать его кашу. Я кашу терпеть не могу». В детском саду няня насильно заставляет есть кашу. И я подолгу сижу над тарелкой и плачу. За что нас обругали, папа? Папа туманно ответил, что настроение у людей разное бывает. И состояние разное. Некоторые люди должны сначала выздороветь, отказаться от алкоголя, пройти лечение, а потом они перестанут ругаться и начнут здороваться. Если, конечно, не начался распад личности. Ну и в этом случае обижаться не на что. Уже не на что. Надо оставаться вежливым и спокойным. Нам повезло, и мы психически здоровы. Но это касается не всех, к сожалению. За всю жизнь я часто забывала слова моего мудрого отца, который заведовал в молодости отделением в специальной больнице, а потом и клиникой, тоже специальной. Я огорчалась, вскипала, винила себя или сердилась, по-разному было. Почему человек ни с того ни с сего так злобно говорит и проявляет беспричинную ненависть? Почему в ответ на доброе приветствие отвечает злобным выпадом и обвинениями насчет каши. А потом я вспоминала летнюю аллею, мою маленькую ладошку в папиной руке и его спокойный голос, и злого дяденьку в серой пижаме. И объяснение отца давно не кажется мне туманным. Наоборот, совершенно ясное объяснение — Людей в серой пижаме я встречала немало на дорогах жизни, и все они вели себя одинаково. И мрачно шли в свою палату, не глядя на чудесный парк и яркие цветы на клумбах, на синее небо и золотое солнце. Они боялись, что кто-то съест их кашу.